Идиллия. Их диалог, начавшийся с вечера, продлился до самого утра. Словно два вулкана, спавших долгие годы, вдруг проснулись и начали выплескивать накопившиеся лавы эмоций, мыслей, воспоминаний. Сначала возникло чувство уважения, а позже еще что-то более важное и нужное, доселе для них неизвестное. Она уже привыкла к запаху табака, забыла их первую встречу, и все чаще стало беспокоиться о его здоровье. Он, почувствовав прилив сил, рассыпался при каждом удобном случае в комплиментах. Время, безнадежно застывшее, качнуло маятник и стало набирать обороты, с каждым днем ставя все новые и новые рекорды. Вы на самом деле очень красивы, и понравились мне сразу, был бы я помоложе, мечтательно произнес орден. Я бы доказал вам всю чистоту моих намерений, А если бы кто-то встал на моем пути, я бы дрался с ним на дуэли. Да, с годами я только хорошею. И ты даже не можешь себе представить, сколько раз из-за меня дрались на дуэли. Это брошь многих сведет с ума, так сказал мастер, который меня изготовил. Раскладывая напоследок, и в первый же день у ювелирный дом вошел почтенный господин. Я бы хотел приобрести это украшение, но таких денег у меня в наличии нет. Он оставил задаток, а оставшуюся сумму пообещал завести на следующий день до полудня. Вскоре зашел еще один покупатель, офицер средних лет, и тоже пожелал приобрести меня. Ему отказали, но сообщили, что покупатель должен явиться до 12 часов и выкупить украшение. Он дождался почтенного господина и стал его всячески уговаривать предоставить ему возможность приобрести меня, но все попытки были тщетны. И тогда офицер, явно не желавший отступать, произнес "Я забыл представиться. Великий князь Сергей Михайлович Романов. Ни в коем случае не хочу злоупотреблять своим положением, но это украшение, сказал он шепотом, — Я приобретаю по просьбе самого государя императора, и если вы мне не уступите, я буду вынужден прибегнуть к более решительным мерам. А моей первой владелицей Была прима-балерина императорского Мариинского театра. После очередного спектакля она крепила меня к своему вечернему платью и выходила к ожидаемым ее гостям. Все с восторгом аплодировали, кавалеры кланялись, а дамы весь вечер не могли оторвать от меня глаз. «Сударыня, это неудивительно. При виде вас можно потерять голову и наделать много глупостей. А вы знаете, За меня тоже один раз чуть не подрались. Да, сказал орден, значительно повысив интонацию. Было это в конце сентября 1919 года. Служил в то время мой Юрий Иванович в армейской разведке под Новороссийском, и был у него денщиком ефрейтор Нефёдов из Донских казаков. Они даже внешне похожи были, оба высокие, с усами и по возрасту почти одногодки. Знал Нефёдов службу свою отлично. Звать лишний раз не приходилось. И на передовой, и в карточных баталиях тенью был своему командиру. Одно плохо. Молчу, что не спросишь. Так точно, ваше благородие будет исполнено ваше благородие. Других слов из него и не вытянешь. И тут поручено было Юрию Ивановичу доставить секретный пакет в штаб корпуса. Ехать решено было вдвоём чтоб не привлекать лишнего внимания. На сборы полчаса пакет приказано было хорошенько спрятать и Нефёдов зашил его под подкладку кителя. Выехали ближе к вечеру. В дороге ливень достал, темень несусветная. Куда ехать, сам чёрт не разберёт. Увидели огонёк, оказалось хутор. Решили заночевать. Хозяйка странная баба, такая услужливая, всё спать укладывала. А дед исчез куда-то. Неспокойно стало на душе Юрия Ивановича. Не стал он сапоги снимать, так на лавку и лег, а китель у печи повесил просохнуть. Только улеглись, откуда ни возьмись банда налетела. В то время много народу по степям да по лесам шастало. Залетели, скрутили и сразу к стенке под ружьё. Зажгли лучину, вошел главарь. в красной галифе, бекеша нараспашку, распашку, в папаху лента вшита. Осмотрел комнату, увидел китель возле печи, медленно перевел взгляд на пленников и шевеля своими тараканными усами, спросил: "Чей китель? Кто из вас золотопогонник?» Тут Нефёдов и отвечает, мол: "Мой". Юрий Иванович даже до речи потерял от такой наглости. А главарь так, с ухмылкой: "Что ж ты, кресовый белый, без присмотра оставил? Семка, хочешь, я тебе крест подарю?" «Вранье все это моет таки теле креста – процедил Юрий Иванович. Что? Возмутился Нефедов. А по зубам не хочешь? А ну цит здесь зарал главарь. Раскудахтались петухи. «Семка, уведи ентих. Завтра утром разберемся. Да посади порознь одного в погреб, а другого в сарай, чтоб они морды друг другу не расцарапали. И с командой там, чтоб на стол накрыли. Жрать охота. А под утро на выручку пришел целый эскадрон. Отбили. Оказывается, Нефедов в сарае Лас нашел, сбежал и подмогу привел. Освободили Юрий Ивановича из погреба. Надел он свой китель, который так и висел у печи, и вызвал Нефедова. За то, что подмогу привел, говорит: "Благодарю за службу. А за церковь вчерашней ответишь по всей строгости". Не серчай, ваше благородие. Не со злого же умыслу. Представил я себе, как перед господином полковником стоять буду и докладывать, что не сберёг вас. Думаю, уж лучше пусть меня расстреляют, чем такой позор пережить. Ну, а что по зубам дать, обещал, так это чтоб поверили. Успокоился мой Юрий Иванович. Достал из внутреннего кармана часы, самим Деникиным даренные. Держи, говорит. Заслужил. Но только за то, что вовремя подмогу привел». Вот так Нефедов и часы с надписью за отвагу и усердие получил, и жизнь моему хозяину спас. А это уже однажды жизнь спасла, и не одну, а целых шесть. Ты отдохни немного, а я расскажу. Было это в 1940 году в Польше. В то время моей хозяйкой была госпожа Подольская. Ее супруг был владельцем металлургического завода Людвиков в Кельце. А с приходом немцев организовал еще ремонтные мастерские для тяжелой немецкой техники. Жили супруги в достатке, такие при любой власти свой доход всегда имели. А вот Польша переживала тяжелые времена. Почти каждый крупный город имел свое еврейское гетто. Не обошла эта участь и Кельце. Госпожа Подольская очень сильно события эти переживала. Много невинных людей незаслуженно страдали. Были среди них не просто знакомые, а и друзья семьи, верные помощники мужа, и она то вещи теплые, то продукты через охрану передавала. И тут прошел слух, что скоро всех отправят в концентрационные лагеря, а оттуда надежды на возврат уже не было. Нужно было действовать быстро, и моя госпожа без согласия мужа решилась на очень рискованный шаг. Она пошла к самому коменданту города Штурмбанфюрер СС Кранцу. Тот несколько раз обедовал у них дома, но все же визитом нежданный гости был удивлен. "Чем обязан, госпожа Подольская?" спросил Кранс, услужливо пододвигая ей стул. Невысокий рост, острый нос, глаза, близко расположенные к переносице, внешне делали его похожим на лиса, что соответствовало характеру. "Господин комендант, мой визит носит сугубо личный характер и супруг о нем не должен знать. Пусть это останется нашей тайной" и всё же чем обязан. Спросил Кранс, усаживаясь в свое кресло. Слегка приподнятые кончики его губ напоминали улыбку официанта в ожидании чаевых. Я знаю, что вы большой ценитель искусства, и не только живописи, но и ювелирных украшений. Во время последнего обеда я видела ваш взгляд, кинутый на мою брошь. По-моему, она произвела на вас сильное впечатление. А вы наблюдательны, госпожа Подольская». Вещь несомненно интересная, но не до такой степени, чтобы украсть мое спокойствие. Не скажите, господин комендант. Это украшение не только шедевр, но и имеет богатое прошлое. К его истории причастен сам русский царь Николай, и она достала платок, в котором я была аккуратно завернута. «Все имеет свою цену, сказал с усмелкой Кранц. Вы же пришли сюда не для того, чтобы еще раз подразнить меня. Нет, ни в коем случае, развернув платок, она бережно положила меня на стол. Это украшение ваше. Он скочил с места, чтобы рассмотреть меня поближе, и я увидела, как блестят его алчные глаза. От мысли легкой наживы на лбу выступили маленькие капельки пота. И что вы хотите взамен? Он поднял довольный взгляд на гостью. Мне нужны паспорта и люди, которые находятся у вас в гетто. Улыбку тут же сменила Лися гримаса. Левая щека нервно дрогнула. Это невозможно. Уже готов в списке к отправке. Жаль, как итливо сказала моя хозяйка, опустив глаза от пронизывающего взгляда и кладя меня обратно в платок. Придется обратиться к начальнику гетто, говорят, он более сговорчив. Не торопите события. Он положил руку на платок, сжал его вместе со мной и засунул себе в карман. Я постараюсь вам помочь. А кому до встреч? Сколько человек? Шесть. И она достала из сумочки листок. Вот список имен. И паспорта мне нужны такие, чтобы они могли пересечь любую границу, на которой стоят ваши войска. Я могу на вас рассчитывать. Он отошел к окну и повернулся к ней спиной, чтобы не показывать начавшегося нервного тика, который беспрерывно дергал щеку. Вы же понимаете, насколько опасна ваша просьба. Зачем вам это? Это не просьба, господин комендант. Я бы назвала это выгодной сделкой. Приходите завтра, не поворачиваясь, процедил он сквозь зубы и чуть помедлив добавил: "За паспортами". Я не принесла ему счастья, как и многие другие украшения, которые были добыты им нечестным путем. После войны он бежал в Южную Америку, прихватив и нас с собой. Там каким-то бандитом попытался продать одно из украшений, а ночью они залезли и перерезали ему горло. Любая вещь, добытая нечестным путем, никогда не приносит ничего хорошего. Как люди не могут этого понять? Мне его не жаль. А вот к госпоже Подольской я бы с удовольствием вернулась еще раз. Да, она сильная женщина, сказал восторженно Орден. Уверен, что сердце выскакивало у неё из груди. Но она выигрывает эту битву. А знаете, как бьется сердце, когда человек летит навстречу смерти? Громче топота копыт. Ни один мускул на лице не дрогнет. Шашка в руке, как влетая, и только сердце бешено отсчитывает секунды до столкновения, как будто оно вбирает в себя весь страх, душит в своих тисках и не даёт ему вырваться наружу, помогает в трудную минуту. Помню один бой, было это под Харьковом. И как только брошь заканчивал очередную свою историю, Орден начинал очередную свою. Они говорили дни и ночи напролет, Им всегда находилось что рассказать друг другу. Им было хорошо вдвоем. Прожив столь яркие жизни, накопив массу впечатлений и сохранив свое я, они только сейчас поняли, насколько интереснее ощущать себя половинкой местоимения мы, когда тебе есть с кем поделиться своими радостями и горестями, мыслями и воспоминаниями. Когда есть о ком заботиться или просто есть кому пожелать доброго утра,